Глава 217. Рак. 103-й сдержал первое обещание. Люди, находившиеся под его городом, были спасены. Теперь Жульетта Рамиро умоляла его выполнить второе обещание — раскрыть тайну лечения рака. Муравей снова занимает место под колпаком машины Пьер де Розет и произносит длинную речь-запах. Биологический феромон для пальцев. Автор 103. Тема «То, что вы называете раком». Если вам людям не удается искоренить рак, это означает, что ваша наука отстала. А в исследовании рака вас ослепляет ваш способ мышления. Вы воспринимаете мир только с единственной точки зрения, вашей собственной. Методом проб и ошибок вам удалось научиться лечить некоторые болезни. Из этого вы заключили, что только экспериментальные исследования могут победить все болезни. Я видел это по телевизору, в научно-популярных и документальных фильмах. Чтобы понять явление, вы его измеряете, раскладываете по ячейкам, описываете его и дробите на все более мелкие фрагменты. Вам кажется, что чем мельче вы дробите, тем ближе вы к истине. Но вы же понимаете, почему поет цикада, не разрезая ее на куски. Вы видите красоту орхидеи, даже не рассматривая в лупу клетки ее лепестков. Чтобы понять окружающие вас элементы, надо поставить себя на их место, в их систему координат. Причем пока они еще живы. Если вы хотите понять цикаду, попытайтесь хотя бы на 10 минут представить, что она видит и что чувствует. Если вы хотите понять орхидею, представьте себя цветком. Поставьте себя на место других, и тогда не надо разрезать их на кусочки и изучать с высоты своих научных цитаделей. Ни одно из ваших великих открытий не сделал традиционный ученый в белом халате. Я видел по телевизору документальный фильм о ваших великих изобретениях. Это были случайные события, пар поднял крышку в кастрюле, детей покусала собака, с дерева упало яблоко, цепь каких-то случайно пересекшихся событий. Чтобы раскрыть тайну рака, вам следовало бы привлечь поэтов, философов, писателей, художников, словом, творцов, наделенных интуицией и вдохновением, а не людей, которые только и делают, что зазубривают результаты опытов своих предшественников». Ваш классический научный подход устарел. Ваше прошлое мешает вам видеть настоящее. Старые победы не дают вам побеждать теперь. Былая слава — это ваш худший враг. Я видел ваших ученых по телевизору. Они только повторяют догмы, а ваши школы сковывают воображение протоколами давно проведенных экспериментов. Потом вы заставляете студентов сдавать экзамены, желая убедиться, что они никогда ничего не попытаются изменить. Вот почему вы не умеете лечить рак. Для вас все одно и то же. Ваш метод познания – это застывшая догма. Поскольку вам пришлось победить холеру определенным способом, вам кажется, что рак удастся победить тем же способом. Но рак стоит того, чтобы им интересовались как таковым. Это другая сущность. И вот в чем дело. Я расскажу, как мы, муравьи, которых вы с такой легкостью топчите, решили проблему рака. Мы обратили внимание, что некоторые из больных раком все же остались в живых. Тогда, вместо того, чтобы изучать множество тех, кто умирал, мы начали изучать тех немногих, которые были больны, но почему-то выздоровели. Мы искали, что у них было общего. Искали, если так можно выразиться, наименьший общий знаменатель. Искали мы долго, очень долго. И мы нашли то общее, что было у этих чудом спасшихся – Более сильная, чем у среднего муравья, способность общения с окружающими. Откуда возникла догадка? А что, если рак – это проблема общения? Общение с кем, спросите вы? Общение с другой сущностью. Мы исследовали тела больных, не нашли совершенно ничего. Ни споры, ни микробы, ни червяка. Тогда у одного муравья появилась гениальная мысль – изучить ритм развития болезни. И мы заметили, что этот ритм – это язык. Болезнь развивалась волной, которую можно было анализировать как форму языка. Итак, мы нашли язык, но не того, кто на нем говорит. Впрочем, последнее было не так уж и важно. Мы расшифровали язык. В общих чертах послание означало «кто вы», «где я». Мы поняли. Особи, болеющие раком, на самом деле невольные преемники невидимых и неощутимых внеземных существ. Инопланетяне были общающиеся волной. Попав на Землю, эта волна нашла только один способ заговорить — это воспроизводить то, что ее окружает. И поскольку внеземная волна попала в живые организмы, она воспроизводила клетки, которые окружали ее, и испускала послание типа «Здравствуйте, кто вы? Наше измерение невраждебны, как называется ваша планета». А вот что нас убивало — приветствие, вопросы заблудившегося туриста. То же самое убивает вас. Чтобы спасти Артура Рамираза, вам надо изобрести машину вроде Пьер де Розет, которая позволяет вам общаться с муравьями, но на этот раз она должна переводить язык рака, изучить его ритмы, его волну, воспроизведите их, манипулируйте ими, чтобы ответить им. Конечно, вы не обязаны верить в эту версию, но вы ничего не потеряете, попробовав этот метод. Жак Мелье, и Сарамиреза были ошарашены этим странным предложением — разговаривать с раком. Артуру, хозяину домовых, оставалось жить лишь считанные дни и те в ужасных мучениях. Конечно, все это выглядело абсурдно. По какому праву этот муравей получает людей, как им следует лечить болезни? Эти умствования никуда не годятся, но Артур был обречен. Так почему бы не пойти этим априори абсурдным путем? А там видно будет.